Он возил их целый день. На своей машине. Сначала в какие-то конторы, куда Альбине нужно было по делам, затем в зоопарк, где они пробыли много часов, посетив и старую, и новую территории, и обезьянник, и террариум, и слонов, и хищников, и, разумеется, вожделенного жирафа. Аню словно подменили. У клеток с животными она преображалась на глазах, становилась оживленной и говорливой, и так и сыпала интереснейшими фактами о жизни и поведении животных. «Откуда ты все это знаешь?» — недоумевал Игорь. «Смотрит по телевизору научно-познавательные каналы», — отвечала Альбина за дочь. «Когда идет передача о животных, ее за уши не оттащишь». Из зоопарка они вышли усталыми и голодными. Начали было обсуждать, где перекусить, но вспомнили, что дома осталось полным-полно еды. «Вы отлично водите машину», — Заметила Альбина, когда они свернули с Можайского шоссе на Рублёвское. Я бы даже сказала «профессионально». Я оказались бы правы. «Что, Максим Волохов, не ожидал, что твой брат работает таксистом?» «В каком смысле?» «В том самом. Я профессиональный водитель». Сказал, а внутри все сжалось. «А ну как она, состоятельная женщина и жена», точнее, теперь уже вдова крупного бизнесмена, не захочет больше знаться с простым шоферюгой. Но у нее, похоже, и в мыслях этого не было. Она сказала только «Как здорово! А я вот совсем не умею водить. Мне кажется, это так трудно». «Ну что вы!» — горячо возразил он. «Тут нет ничего сложного, уверяю вас. Самое нудное — это запомнить правила расположения улиц, а сам процесс — сплошное удовольствие». «Правда?» «А у меня как раз с правилами полный порядок», — она усмехнулась. «Я всегда по жизни знаю, как надо, в теории, так сказать, но никогда не знаю, как это осуществить на практике». «Я вас научу». Это сорвалось с языка раньше, чем он успел обдумать свои слова. «Спасибо. Правда, я сомневаюсь, что это возможно, но было бы просто замечательно». Он вдруг подумал, что, несмотря на внешнюю уверенность в себе, В душе она, похоже, так же застенчива, как и ее дочь. Просто научилась это не показывать. Доехали, на удивление, быстро. Аня после зоопарка опять замкнулась в себе и всю дорогу молчала. Альбина, напротив, старалась избегать долгих пауз, но уже подъезжая к поселку, Игорь сообразил, что за весь день они не затронули ни одной из скользких тем. И дело тут было не в его ловкости, они как-то вообще не возникали. Само собой, его пригласили в дом поесть. Анюта поднялась к себе, отнести купленные в зоопарке открытки и перо павлина. Игорь и Альбина занялись приготовлением ужина. «Скажите, Игорь, а у вас есть семья?» — спросила она вдруг, красиво раскладывая на тарелке кусочки соленой рыбы. «Нет», — коротко отвечал он тогда может вы она запнулась может поживете еще немного у нас но начал было он но она не дала ему договорить вы ведь сказали что собираетесь пробыть в москве еще какое-то время так оставайтесь здесь конечно мы живем не в центре и по большому счету даже за пределами города но ведь вы на машине это неудобно альбина замялся он Что же тут неудобного? Ведь вы родственник? Единственный родственник Максима? Вы одиноки, про нас сали, и говорить нечего. А так всем троим нам будет не так тоскливо. Еще не забывайте, вы обещали научить меня водить машину. Но что скажет она? Аня? Думаю, она не будет против. Вскоре Анюта спустилась в кухню, и прежде чем все сели за стол, Альбина поинтересовалась у дочери. «Ася, я хотела бы, чтобы дядя Игорь некоторое время пожил у нас. Ты не возражаешь?» Девочка вновь подняла глаза, и у Игоря в который раз сжалось сердце. Ее молчание длилось, казалось, целую вечность. Игорь перестал даже дышать в ожидании приговора. Наконец Аня Настёна проговорила. «Ну почему нет? Пускай живет. Со стороны это все показалось бы очень странным. Мужчина и женщина, еще довольно молодые, поселились под одной крышей. Они спали в соседних комнатах, вместе проводили время, остававшееся у Игоря свободным после ночной работы и сна. Но при этом ни один из них не делал ни малейшего шага к сближению. Казалось, ни Альбине, ни Игорю даже не приходила в голову подобная мысль. Они действительно вели себя и относились друг к другу как родственники, да еще кровные, скажем, брат с сестрой. На работе, конечно, заметили, что он больше не ночует на стоянке. Тамара Юрьевна одобрительно кивала головой, а Даша выглядела расстроенной. Игорь испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ему было неловко, он постоянно боялся, что его обман раскроется. Первые несколько дней в особняке Волоховых Он постоянно находился в напряжении, ожидая расспросов, но их не последовало. Очень скоро стало ясно, что Альбину больше интересует он сам, нежели его возможные отношения с Максимом. Даже настырная бывшая теща Зоя Геннадьевна, которая ежедневно звонила и иногда приезжала, не донимала его подобными разговорами. А уж когда она отбыла в свою Италию, он и вовсе вздохнул свободно. Потому что Игорю, В этом доме нравилось. Разумеется, не из-за того, что принадлежал особняк весьма состоятельным людям, хотя, что греха таить, комфорт и современная обстановка очень украшали жизнь. Игорю Быкову было приятно, что впервые за долгое время его снова кто-то ждет. Почти всю свою жизнь он прожил в семье среди людей и теперь психологически не мог возвращаться в пустую квартиру. А здесь, в доме на Рублевском шоссе, По вечерам всегда горел свет. Утром, после ночной смены, он на цыпочках шел в свою комнату, чтобы не разбудить Аню и Альбину. А когда, выспавшись, вставал где-то после полудня, хозяйка всегда ждала его на кухне со свежесваренным кофе и горячим завтраком. Она все время была дома, как и Ася. Стояло лето, и в школе, разумеется, были каникулы. А от занятий конным спортом Волоховы отказались, как решил сначала Игорь, из экономии. Из деликатности он не обсуждал с Альбиной финансовые вопросы. Но заподозрил, что после смерти Максима положение семьи пошатнулось. Он плохо разбирался в подобных вещах и не знал, в чем тут дело. Может, для вступления в наследование им нужно было выдержать какой-то срок. Чёрт его знает, как у них, у богатеев принято. А может, Максим просто ничего не оставил. Это тоже было не исключено. Вдруг все деньги оказались вложены в бизнес. Словом, на другой же день после посещения зоопарка Игорь заехал в Гальянова, собрал свои вещи и, как выражался его озерский приятель Серега Бугров, растряс свою нычку. Он сам удивился, какая немалая сумма скопилась у него за время жизни в Москве. Зарабатывал он у Якова очень прилично, а тратить почти не тратил. Просто не на что было. Ведь даже питался он в основном бесплатно, на кухне ресторана. Вернувшись в особняк, он положил на стол перед Альбиной 50 тысяч. «Раз уж вы решили меня тут приютить, то вот вам на первое время», — сказал он. Альбина вспыхнула, хотела что-то возразить, но, подумав, забрала купюры и горячо его поблагодарила. Она вообще часто вела себя очень нетипично для женщины, живущей на рублевке. На этих дамочек Игорь на своей работе насмотрелся. Альбина не походила ни на бизнес-леди, ни на взбалмошную миллионершу, ни на светскую львицу. Она всегда держалась доброжелательно и сдержанно, и, что особенно удивляло Игоря, казалось, чувствовала себя в собственном доме как чужой. Словно все, что ее окружало — не принадлежало ей, а лишь было дано во временное пользование. Нельзя сказать, что они мало общались, но разговаривали в основном на отвлеченные темы, о постоянно меняющейся погоде, об ужине, о телепередачах и происходящих в мире событиях. Ничего личного, ни о нем, ни о ней, ни о покойном Максиме. Но, как ни странно, это не воспринималось как отчуждение. Даже наоборот, им всегда находилось что обсудить. С девочкой было намного сложнее. Она дичилась, держалась по-прежнему скованно, даже настороженно. Однако Игорь вскоре понял, что это относилось не только к нему, скорее, ко всему окружающему миру. Он все время невольно сравнивал ее с Настёной. Его дочка застенчивой никогда не была, но, как знать, может, доживи она до переходного возраста, с ней сейчас происходило бы то же самое. Его удивляло, что кроме внешнего сходства у девочек не было почти ничего общего, как он не искал. Голос, манеры, движения, интонации, интересы — никаких точек соприкосновения. Аня презирала мягкие игрушки и охотно ела ненавидимую Настей гречневую кашу. Ей не нравился попсовый розовый цвет, который Аська обожала. У нее почти не было друзей — И практически все свое время она проводила у домашнего кинотеатра или за компьютером. На стене же телевизор разрешали смотреть не более часа в день. В основном это были мультики, а о компьютере в семье Быковых даже и не помышляли.